Сонет сто двадцать Не подглядишь во мне ты время изменения. Громада праха, вновь взнесенная тобой, Не будет для меня предметом удивления. Все это уж не раз вставало предо мной. От старины твоей мы все в восторг приходим, И думать про нее за лучшее находим, Что волей нашей все, что видим, создано, Чем знать, что это все известно уж давно. Не пришлое, не то, что нас сопровождает На жизненном пути, меня не удивляет. Ведь летопись твоя и все, что мы кругом Встречаем в жизни, лжет. В одном лишь свой обет исполнить я намерен, Я буду, вопреки тебе, о, время, верен.